колипанов закопали, коли жив на землю гнёт, Остальные в битве пали, остальных ломает и мнёт, Полевых цветочков мёд. Но куда ж-то я руку задевал? Знаю, нет её в рукавах. Помню, куртку надевал, но теперь понятно. Ах, вот она, забыв, вперёд пересела на хребет. Надо, надо перешить рукав на спину. Всё. 20 февраля 1930 года.